Глава 20. Полёт. Педаль газа в пол и вперёд. Шины за свистели, из-под колёс повалил густой сизый дым. Нужно было проучить этого урода. Волга тоже стартанула. Мы неслись навстречу друг другу лоб в лоб, с каждой секундой только разгоняясь ещё сильнее. Расстояние, разделявшее нас, стремительно сокращалось, но ни я, ни Волга сворачивать пока не планировали. Что ж, посмотрим, кто из нас трусливее. Такие игры мне известны, и я всегда выходил из них победителем. Кто-то из проезжающих водителей отчётливо крикнул: "Сумасшедшие!" Я не стал ему перечить. Может, так оно и есть, но не я начал эту игру. Мотор ревел о бульдожьей морде Волги, приближалось всё быстрее и быстрее. На самом деле трюк был прост: в последний момент выскочить из машины. Автобьют противника в лобовую, и пока тот находится в шоке, вытащить его из водительского кресла и надрать за задницу. Как следует стукнуть об асфальт и выяснить, кто же он такой и кто его послал следить за мной. Однако плану моему не суждено было сбыться. В последний момент водитель Волги струсил и вывернул руль в сторону. Машина жалобно завизжала, накренилась. Если бы не вовремя вывернутые колёса, то авто перевернулось бы, но водитель Волги знал своё дело и ушёл от столкновения. Не хватило духу. Я ударил по тормозам, чувствуя, как машину повело, вывернул руль в сторону заноса, развернул авто, но Волга уже драпала прочь на всех парах. Понятно. Испугался, что его могут раскусить, и тут же прочь. Догнать его уже не имело смысла. Я опаздывал на встречу со Смитом. Да и Волга, найдя какие-то укромные закутки, уже скрылась из виду. Вряд ли я смогу настигнуть её, зная, как хорошо водитель той тачки знал город. Пора было ехать на пустырь. Через 15 минут машина моя остановилась возле живой изгороди. Место моего прибытия, называемого по инерции пустошью, такой на самом деле не являлось. Напротив, я бы назвал его обитальще, потому что тут полно было построек: ларьков, шатров, палаток, вокруг которых сновали толпы людей. Южная ярмарка. Красовалась цветастая вывеска на главном входе. Я вышел из машины, двинул внутрь. Молодой человек, мёд у не желаете? Отличный мёд: майский, разнотравье, гречишный, белый и клейерный, и закатцы, липовый, луговой, малиновый, вересковый. Парень, экологически чистый хлеб. Это тебе не городская пекарня, где непонятно, о чём закваску делают и химию разную добавляют. Это из домашней печи, на дровах. Бери, не пожалеешь. Мыло, мыло. Пряжа, лечебные травы. Кричали со всех сторон, тянули к лоткам посмотреть товар, от обилия такого разногалошья я растерялся и первое время подходил к каждому. Однако вскоре, увидев цены на все эти экологически чистые товары, быстро взял себе в руки. Своей продукции издешние продавцы знали цену и драли в три шкуры, а увидев князя, чьи вовси активировались, желая обобрать его, Ускорив шаг, я двинул прочь от лавок. Нужно было найти в этой суматохе Смит, но я понятия не имел, как это сделать. Слишком много людей, слишком шумно. Впрочем, мне повезло, Смит сама нашла меня. Остановившись возле одной из лавок, где продавали деревянные сувениры, я почувствовал, как кто-то взял меня за руку. Это была Смит. "Не правда ли, прекрасные вещи", кивнула она на свистульки. "Вполне мило", кивнул я. «Вы здесь в первый раз?» «Да», — слегка растерянно ответил я. «Пошлите, я устрою вам небольшую экскурсию. Обожаю это место. Тут так хорошо, людно, шумно. Все толкаются, смеются, и никто не смотрит на твои регалии». С последним я бы поспорил, но благоразумно промолчал. Мы прошли по рыночным рядам, рассматривая бусы и броши, ткани и пряжу, шарфы и перчатки ручной работы. Смит при этом непременно восхищалась. Я терпеливо шёл за ней, понимая, что она не просто так таскает меня по этому месту, но только вот зачем именно сообразить не мог. Пытается определить, нет ли за мной хвоста? А может быть, Чёрная Волга это её рук дело? Сомнительно, но скидывать со счетов эту версию, пока обратное не доказано, нельзя. Мы прошли одни ряды, зашли в другие, но непременно шли вперёд, не сворачивая с пути. Лавочки редели, толпа тоже, В какой-то момент мы вышли на пустоещее пространство, похожее на футбольное поле. Но только это было не футбольное поле. Вот здесь будет комфортнее нам побеседовать. Я огляделся. Вдали суетилось пара мужчин, бегая вокруг какого-то оборудования, а рядом с ними Русс и расширялся. Это же дережабль, воскликнул я, глядя на огромный и продолговатый шар, который покачивался сейчас в небе. Верно, улыбнулась Смит. он самый, и на нём мы сейчас прокатимся. Удивлению моему не было предела, но я промолчал. Замашки Смит мне казались с каждой нашей встречей всё странней и странней. То окровавленный нож в руках, то вот теперь дрежабли, на котором она захотела покататься. Но желание узнать чуть больше про архитектора пересилило. Мы подошли к дрежаблю. Сигарообразный он был небольшим, метров 10 в длину. На сиром полотни диафрагмы виднелись рисунки птиц и цветов, какой-то логотип. Во многих местах виднелись заплатки. Дережабли быстро наполнили газом, и он взмыл вверх. Пассажирская гондола представляла собой небольшое пространство, куда мы забрались. Тут хватало места стоять вдвоём, но не более. На небольшом столике размером с книгу стоял крохотный кофейник и пара чашек. Люблю я дережабли, словно бы сама себе сказала Смит. Хоть и изобрели уже давно и летают на самолётах сверхзвуковых, скоростных, но это чудо. Она кивнула на растущую в небе дыню. Не перестаёт поражать меня, даже не знаю чем. В отдельный килевой ферме находился пилот. Мизенки усэтэй мужучок с редкими зубами и широкой улыбкой. Всё готово, мадам Смит, звонко отчитался он, а глава школы довольно кивнула. Отчаливаем. Дирижабль принялся медленно подниматься в воздух. Я летал на сверхмощных космических аппаратах, пронзая пространство с помощью кротовых нор. Я управлял сверхтяжёлыми крейсерами, способными буксировать кометы. Но сейчас, чувствуя, как нерасторопный аппарат медленно, с какой-то ленью браздит в воздух, я чувствовал детское чувство радости. Это было неописуемо. Мы поднялись в воздух, и я принялся рассматривать ярмарку Всё было маленьким. Лавочки и торговые ряды походили теперь на лоскутное одеяло. Пилот скрипнул ременными передачами, загудел мотор, и мы поплыли вперёд. Меня обдавал ветром, прохладный и свежий. Тут дышится легче, произнесла Смит. Чувствуете? Я кивнул. А знаете почему? Мы поднялись выше всего этого выхлопного газа, который источают машины. в больших городах с этим проблемы, особенно в нашем. А на дережавле можно хоть немного подышать чистым воздухом. Я иногда приезжаю на пустырь, заказываю поездку. Так хорошо, сразу становится голова проясняется. Не желаете кофе? С удовольствием. Смитнули нам мне кофе, и мы некоторое время наслаждались его вкусом, разглядывая город с высоты птичьего полёта. Кофе оказался божественным, вид красивым. Я отметил про себя, что тоже хочу теперь время от времени выбираться сюда и просто так, без забот, налетать над городом на старом аппарате, слушая поскрипывание канатов, удерживающих гондолу, и крики птиц. А ещё здесь нас никто не может услышать. После некоторой паузы произнесла Смит. Что? Не сразу понял я, что она имеет в виду. Здесь нас никто не сможет услышать, повторила Смит. «А ушей, поверь мне, очень много вокруг. Особенно там, на земле». Смит кивнула вниз. «Нас могут прослушивать?» спросил я, зачем-то перейдя на полушепот. «Могут», кивнула Смит. «Впрочем, я даже уверена, что прослушивают. Есть определенные службы безопасности, которые должны следить за тем, чтобы нигде не зародилась смута и заговоры против императора. Вот ему и приходится держать руку на пульсе». А я не люблю, когда мои разговоры прослушивают, поэтому и позвала вас на эту прогулку. Спасибо, кивнул я. Никогда не летал раньше на дирижабле. Смит отставила чашку с кофе на столик, посмотрела на меня очень хмуро, сказала: "Кто вы такой?" "Что вы имеете в виду?" "Вы не Пушкин". Моё сердце обрывалось. На мгновение я даже удивился, но тут же рассмеялся. Что-то мне ваша шутка непонятна. Это не шутка. Я знаю, что вы не Пушкин. Я не понимаю. Не пытайтесь меня обмануть. У вас это получилось со всеми, даже с родным отцом, но меня вы не проведёте. Я слишком долго живу на свете, чтобы понимать, что к чему. То ранение в салоне Мадам Шеррэр, поверьте мне, опытному и многознающему человеку, у которого раньше была степень медицины, такое ранение смертельно. Тот, кто был Пушкиным, уже давно мёртв, точнее, его душа, но не тело. Его занял кто-то другой. Вот я и спрашиваю вас. Кто именно? Как вас зовут? Меня словно положили на лопатки. Я смотрел на Смита и понимал, она всё знает. Был ли смысл сейчас что-то ей врать? Думаю, что это только бы усугубило ситуацию, поэтому я пошёл в банк. Вы правы, я не Пушкин. Меня зовут Рекс Старк, и я явился сюда не по собственной воле, из другого мира. Я ожидал любой реакции на эту информацию. Скорее всего, смех или предложение вызвать неотложку, но Смит смотрела на меня очень серьёзно, и я понимал, что она сейчас напряжённо думает, как поступить ей дальше. Я никому не хочу причинить вреда. Я лишь невольный участник всего этого, во что меня втянула судьба. Если это возможно, то прошу не рассказывать об этой моей истории никому. И опять ты веришь в судьбу? Пушкин тихо произнесла Смит, и я понял, что она будет молчать. Спасибо вам, прошептал я. Всё-таки я знала, что наш мир не так идеален, как кажется. В нём есть дыры, через которые вольные или невольно могут пробраться иные сущности из других планов бытия. Меня убили в том мире, сказал я. А потом я очнулся здесь. Хотел ли я этого? Думал ли вообще я, что такое вообще возможно? Я понимал, что если признаюсь во всём, то в лучшем случае загремлю в психушку, а в худшем... «Ты всё сделал правильно», — внезапно произнесла Смит, и эта фраза меня удивила. «Весть о смерти сына принесла бы много горя его отцу, да и все твои нынешние деяния, а я слежу за тобой, идут только во благо рода». Так что я не осуждаю тебя, кто бы ты ни был в прошлой жизни, в этой ты встал на правильный путь. Эти слова успокоили меня. Теперь давай поговорим о том, что рвётся сюда целенаправленно. Об архитекторе, спросил я. Смит подняла бровь. Его так зовут, пояснил я. Мы выяснили это, когда встретились с Мышкиным, тем человеком, кто устрелял в меня. Это не он стрелял в тебя. Верно, согласился я. а тот, кто завладел его разумом. Я вижу тебе многое уже известно, произнесла Смит, явно поражённая моей осведомлённостью. Мы с отцом начали своё расследование. И к чему уже оно привело? Пока только к версии о том, что архитектор пытается высасывать как можно больше сил из тех, кто находится в рейтинге аристо. Почему именно оттуда? удивилась Смит. Потому что там самые сильные представители людей, Мы сами облегчили ему задачу, создав этот рейтинг. Ему лишь остаётся находить пути к этим людям, через слабовольных, больных психически и управляемых людей, кто оказывается по близости от этих харистов. Удивительно, воскликнула Смит. Что именно? Ты озвучиваешь точно такие же выводы, к которым пришла и я. Эта фраза немного разочаровала меня. Я думал, что услышу что-то новое, что даст мне новую информацию про этого архитектора. «А разве я сказала, что больше ничего не знаю?» Я заинтересованно глянул на главу школы. Осторожно поинтересовался. «И что же вам известно еще?» «Про глаза, как я понимаю, ты уже знаешь». «О том, что у подверженных воздействию в период перехода глаза огнем горят?» «Знаю», — кивнул я. «Понятно», — улыбнулась Смит. «Ты хорошо подготовился и хорошо рыл землю, чтобы добыть информацию про этого архитектора». Мне это очень важно, потому что ты и сам своего рода как этот архитектор, только невольный. Не обижайся на это, действительно так. Ты попал в этот мир не по собственной воле, но согласился играть подешним правилам, приняв все. Архитектор же, я чувствую, вряд ли будет соглашаться на наши условия. Видя его яростные и жестокие попытки проникнуть сюда, я прихожу лишь к одному выводу. Он придумывает свои собственные правила игры, в которые нам уже не выиграть. Нам нужно его остановить. Согласен, только вот как. Я провела кое-какие расчёты, они касались всех покушений, совершённых за последние 30 лет. Могу с уверенностью сказать, его попытки попасть в наш мир цикличны, и эти циклы длятся 7 лет. Как это? Каждые 7 лет ему удаётся завладеть разумом имебидалак и их руками убивать. Каждый раз он получает всё больше сил. Но почему именно 7 лет? С чем это связано? Не могу сказать точно. Думаю, именно в эти промежутки некая грань, разделяющая наши миры, истончается. Эта теория подтверждает и то, почему ты смог попасть сюда именно сейчас. Видимо, в эти дни грань настолько тонкая, что возможно и такое. А это значит? Именно. Если удалось тебе это вполне, может, это совершить и архитектор. Думаю, он достаточно накопил сил. Осталось совсем немного. А сколько будет ещё истечения этой грань? Сложно сказать. В первый свой цикл, о котором мне удалось найти информацию, это было 21 год назад. Убийства продолжались около недели. Потом 14 лет назад уже 2 недели. 7 лет назад 17 дней. Сроки растут. Верно. Если считать начальный срок от даты твоего покушения, то получается, что архитектор действует уже 2 недели. Значит, окончание уже близко. Не думаю. Почему? В прошлые разы, в последние дни он активировался. Видимо, чувствуя, что срок исходит, он ещё активнее совершал убийства. Думая, что и сейчас это повторится, а с учётом того, что сроки постоянно растут, он будет тут ещё как минимум неделю. А это значит, а это значит, что нам нужно быть предельно внимательными, особенно тебе. Вы считаете, что я его главная цель? Безусловно. У тебя редчайший дар, которым он хочет завладеть, и он будет охотиться за тобой до последнего. Мне кажется, он сделал ставки, и ему сейчас нельзя проиграть». Смит замолчала, глядя куда-то вдаль, а потом сказала. «Думаю, он уже устал ожидать столько лет и хочет, чтобы все свершилось именно в этот раз. Он желает прорваться именно сейчас». Повисла гнетущая тишина. Каждый думал о своем. Смит о сказанных мной словах А я о том, что мне удалось узнать о неё. И только пилот продолжал бодро управлять дирижаблем в своём небольшом ложе, посвистывая себе под нос незатейливую мелодию. Послушайте, вдруг напрягся я, глядя на рулевого. Э, пилот не сможет вдруг обратиться к архитектору прямо сейчас. Не хотелось бы, чтобы это произошло на высоте, где совсем нет места для манёвра и отступления. Эти слова заставили Смит описать. Она Никогда напрямую раньше не сталкивавшейся с архитектором, поняла, что совершила ошибку. В погоне за безопасностью и подальше от чужих ушей, она не предусмотрела иной вариант развития плохих событий. "Прохор", крикнула она пилоту. "На снижение. Мы заканчиваем беседу. Верни нас на землю". Но он словно бы нас не слышал. Замерев, он стоял, прислонившись на руль. Он обращается Спросила Смит, стараясь не выдать в голосе страха. "Ей это не удалось". "Не знаю", честно признался я, и двинул к нему, стараясь сыграть на опережение. Но всё оказалось куда более хуже, гораздо хуже. Нет, в пилота Прохора не вселился архитектор. Его просто кто-то убил прицельным выстрелом в голову, и теперь мы остались без рулевого, а дирижабль начал уходить в сторону от курса, грозя рухнуть вниз.